Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще до сих пор не подписались. Ярослав Гашек. Родные места. Родные места. Отчий дом. Сколько очарования таите вы в себе. Все воспоминания прекрасной поры детства оживают. Родная деревенька манит неодолимо. Бродяга Малик, сидя на скамье железнодорожного вагона в обществе жандарма, который вез его по этапу в родные места, вот чей дом, придерживался иного мнения. — Черт побери, — думал он, — снова меня везут в эту деревню, будь она неладна. Как видите, суждение это полностью противоположно приведенным выше изящным и нежным словам, которые, признаюсь, я списал из хрестоматии наших воспитанных и добропорядочных школьников. С циничной дерзостью продолжаю списывание. В родной деревне мы встречаемся с людьми милыми и дорогими нам с детских лет. Увы, бродяга Малик не мог присоединиться к этим словам. Прощение, просим, господин жандарм! <связывая> обратился он к сопровождающему. Что, не едло все еще староста? <связывая> жандарм некоторое время размышлял. Стоит ли отвечать Малику? И наконец сказал: Да, недло не все еще староста. Сколько я от него натерпелся, продолжал Малик. Вечно он мне твердил. Послушай, зачем ты просишь подаяние? Лучше уж взять веревку да повеситься, коли ты ни на что не годен. Надоедаешь только своим нытьем. Сжальтесь, Христа ради над стариком, подайте на пропитание. Жандарм, закурив сигарету, ухмыльнулся, потому что Малик очень похоже передразнил голос старосты. — Мой отец нищенствовал, — рассказывал дальше Малик, И мать тоже. Вот я также же. Голодранцевы нищие, — говаривал неедлы. — С такими надо разделаться. Всем вам веревку на шею и повесить в общинном лесу. Сидевшие в купе рассмеялись. — Вот ведь нахал, как врёт! — шептала сидящая сзади бабка своей соседке. — Неедлы, добрая душа и очень толковый человек. Моему сыну устроил лицензию. Ну, правда, кое-что ему и перепало, но зато лицензия на торговлю водкой в кармане. А этот малик, вор каких свет не видовал. Представьте себе, милочка! Он даже свечевыми предметами не брезгует. Стали мы светить к Пасхе крутые яйца. И пока они лежали в сакристии, этот безбожник влез туда и все съел. Брал яйца голыми руками. А они ведь свеченые были. Между тем Малик продолжал разговор с жандармом. Ну, думаю, и до старости дойдет черед. Вас никто не спрашивает. Так что помалкивайте. — сказал жандарм-бродяге. — Слава богу! — прошептали сзади. Господин жандарм велел ему замолчать. Мыслимое ли дело слушать такие речи? — Котвалтице! — послышался крик кондуктора. — Приехали! Вставайте! — приказал жандарм Малику. Начальник канцелярии Иванык со своей семьей ехал на том же поезде, что и бродяга Малик. — Сколько лет я не видел родных мест! Вздыхал он. Видите, дети, вон там башню. Это башня нашего маленького костела. Как здесь хорошо, папа! Кричали дети в бричке везущие их со станции в Котвалтице. — Подождите, вот увидите дом, где я родился. Знаете тот, что мы сняли? Все время будем в лесу, на охоту будем ходить, рыбу ловить. Муженек, сказала супруга Ванока, прижимаясь к нему. Ах, как я рада, что мы будем жить в твоей родной деревне. Повозка поравнялась с бродягой Маликом и жандармом. Фу! — сказал господин начальник. Видите, дети этого грязного человека, которого ведет жандарм? Это Малик. Он, когда я еще учился. Видите, вон там школа. Все время ходил к школе просить подаяния. Видите, к чему это привело? На обед неплохо было бы цыпленка с горошком. Заметила его супруга. Родные места, милые, дорогие. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мой YouTube канал, подписывайтесь. Всем пока.